Глава седьмая. Я успел скопить немного денег, по мелочи приворовывая у хаджи и порой кое-где подрабатывая. Уходя из дома, я достал их из своего тайника, из чулка, лежавшего в сундуке с книгами, которые я уже давно перестал читать. Потом мне стало любопытно, как там хаджа. Я прошел в его комнату. Лампа горела, хаджа спал. Весь в поту. Я поразился, до чего маленьким было зеркало, всю ночь пугавшее меня нашим таинственным сходством, в которое я полностью никогда не верил. Ни к чему не притрагиваясь, я вышел из дома и зашагал по пустым улицам нашего квартала. Дул легкий ветерок. Мне хотелось вымыть руки. Я знал, куда отправлюсь, и на душе было спокойно. Мне нравилось идти в утреннем безмолвии по улицам, спускавшимся к морю. Мыть руки у источников, любоваться золотым рогом. Про остров Хебелей я впервые услышал, встретившись однажды в Галате с молодым монахом, приехавшим оттуда в Стамбул на время. Он взахлеб рассказывал о красотах Принцевых островов. Должно быть, этот рассказ запал мне в душу, потому что, выходя из нашего квартала, я уже знал, что поеду именно туда. Но лодочники и рыбаки, с которыми я заговаривал, требовали за перевоз на остров огромные деньги. Я испугался. Они поняли, что перед ними беглый раб и расскажут отправленным по моему следу людям, где я прячусь. Потом я решил, что они просто хотят запугать христианина, которого презирают за то, что он, как все его единоверцы, боится чумы. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я сговорился с одним из лодочников. Это был человек не слишком сильный. К тому же, вместо того, чтобы налегать на весла, он все болтал и болтал о том, за какие грехи послана чума. Под конец он прибавил, что пытаться сбежать от нее на остров совершенно бессмысленно. Слушая его, я догадался, что он боится чумы не меньше меня. Путь занял шесть часов. Я оценил впоследствии, какими счастливыми были проведенные на острове дни. За небольшие деньги я поселился в доме одинокого рыбака Грека. И жил там в постоянной тревоге, стараясь не показываться никому на глаза. Иногда я думал, что Хаджа умер. А иногда, что он выжил и послал людей меня искать. На острове было много христиан, которые, подобно мне, бежали от чумы. Но я не хотел, чтобы они меня видели. По утрам я вместе с рыбаками выходил в море до самого вечера. Одно время увлекся охотой на омаров и крабов со строгой. Когда непогода не позволяла рыбачить, я бродил по острову, забирался в монастырский сад, где случалось сладко спал под виноградными лозами. Была там и смоковница, а возле нее решетка, увитая плещом. В ясную погоду с этого места удавалось разглядеть даже айя Софию. Я усаживался под деревом и, глядя на Стамбул, часами предавался мечтам. Однажды я увидел во сне Хаджу, который плыл к острову на лодке в сопровождении дельфинов. Он был с ними дружен и расспрашивал их обо мне. стал быть, он меня разыскивал. В другой раз я увидел рядом с Хаджой свою мать. Они ругали меня за то, что я опоздал. Когда я просыпался в поту, отбьющего в лицо солнце, мне хотелось вернуться назад в эти сны. А если не получалось... Я принуждал себя думать. Иногда я думал о том, что Хаджа умер, о его теле, лежащим в покинутом мной пустом доме, о людях, пришедших его забрать, и о безмолвии похорон, на которые никто не явился. Потом я начинал думать о его предсказаниях, об увлекательных выдумках, приходивших ему в голову, когда он бывал в хорошем настроении. И о том, что он измышлял, когда им завладевали гнев и ненависть. О султане и животных в султанском зверинце. Омары и крабы, проткнутые насквозь моей острогой, медленно шевелили клешнями в такт моим дневным грезам. Я пытался убедить себя, что сумею бежать на родину. Деньги для этого можно было украсть запросто. Двери на острове никто не запирал сначала требовалось забыть хаджу дело в том что я никак не мог освободиться от манящих воспоминаний об удивительных событиях произошедших со мной и чуть ли не винил себя за то что оставил умирать в одиночестве человека так похожего на меня я тосковал по нему как тоскую сегодня Размышлял о том, действительно ли мы были так похожи, как говорила мне память, или я сам себя обманываю. Потом внушал себе, что за одиннадцать лет ни разу не всмотрелся как следует в его лицо, хотя на самом деле занимался этим множество раз. Однажды меня даже посетило желание поехать в Стамбул, чтобы успеть в последний раз посмотреть на покойника. Я понял, что не смогу освободиться, если не уверить, что сходство между нами — ложные воспоминания, неприятная ошибка, которую нужно вычеркнуть из памяти. Хорошо, что из этого ничего не получилось. Ибо пришел день, когда я увидел перед собой Аджу. Я лежал, растянувшись в саду за домом рыбака. Закрыв глаза и подставив лицо солнцу, я предавался мечтам, когда вдруг почувствовал, что на меня упала тень. Это был он. И он улыбался, но не улыбкой победителя, взявшего верх в игре, а так словно любил меня. Я нисколько не встревожился, даже сам несколько устрашенный этим своим спокойствием. Наверное, втайне я ждал, что этим все и закончится, потому что сразу ощутил чувство вины словно ленивый раб, словно наступившийся слуга. Собирая вещи, я не испытывал ненависти к Хаджи, а презирал сам себя. Он заплатил рыбаку мой долг, с ним было два гребца, и на четырех веслах мы быстро добрались до Стамбула. Домой мы пришли еще засветло. Я понял, что соскучился по запаху этого дома. Зеркала на стене не было. На следующее утро Хаджа позвал меня к себе и сказал, что моя вина очень велика. И не только потому, что я сбежал, а потому что бросил его умирать, приняв укус насекомого за чумной бубон. Надо бы меня наказать, но сейчас не время. Оказывается, неделю назад его наконец-то призвал к себе султан и спросил, когда кончится чума, сколько жизни она еще унесет и грозит ли опасность ему, султану. Поскольку от волнения Хаджа не смог придумать ничего дельного, он дал уклончивые ответы и отговорился тем, что ему нужно время, чтобы посоветоваться со звездами. Домой он вернулся, не помня себя от счастья, и все не мог сообразить, как использовать Интерес Султана с пользой. А потом решил съездить за мной. Оказывается, он уже давно знал, что я на острове. Когда я сбежал, он три дня провалялся в постели с простудой. А потом начал поиски и вскоре напал на след. Хватило пары монеток, чтобы болтливый лодочник рассказал, как отвез меня на Фебели. А Джанни поехал за мной, потому что знал, что я все равно никуда не денусь с острова. Он сказал, что теперь ему выпала самая большая удача в его жизни. Я с ним согласился. Тогда Хаджа Безобиняков объявил, что нуждается в моих знаниях. Мы сразу приступили к работе. Хаджа был полон решительности, свойственной людям, которые знают, чего они хотят. Мне нравилась эта твердость, которой прежде я в нем почти никогда не замечал. Зная, что на следующий день Хаджу снова вызовут во дворец, Мы задались целью выиграть время. Принцип, на котором мы сразу сошлись, заключался в том, чтобы сообщать не очень многое, но все свои слова немедленно подтверждать доказательствами. Все с той же понравившейся мне твердостью, Хаджа заявил, что провицания — это шутовство, но их можно замечательно использовать для борьбы с глупостью. Выслушав мои объяснения, он, похоже, согласился с тем, что чему удастся остановить только санитарными мерами. Он, как и я, не отрицал, что чума пришла по воле Аллаха, но его воля в данном случае проявлялась опосредованно. Так что если мы, смертные, засучив рукава, начнем бороться с этим бедствием, то ни в коей мере не нанесем оскорбления Всевышнему». В конце концов, разве праведный халиф Амар не отозвал своего полководца Абу-Убайду из Сирии в Медину, дабы уберечь войско от чумы? Аджа должен был сказать, что из соображений безопасности... Султану нужно по возможности избегать общения с другими людьми. У нас, конечно, мелькнула мысль, что для пущей убедительности надо бы заронить в душу султана страх смерти. Но это представлялось опасным. Да, возможно, его удастся устрашить поэтическим описанием смерти. Но надолго ли? Даже если бы речи хаджи убедили султана... Толпа окружавших властителя глупцов постаралась бы развеять его страх. А потом эти бессовестные дураки в любой момент смогли бы обвинить Хаджу в безбожии. Поэтому мы сочинили рассказ, основываясь на моем знании литературы. Больше всего Хаджу пугала необходимость предсказать, когда окончится чума. Я полагал, что нам нужно выяснить, сколько человек умирает каждый день, и поработать с этими цифрами. Хаджа принял мою идею без особого воодушевления. Он сказал, что попросит султана, чтобы нам помогли собрать эти сведения, но просьбу нужно скрыть под личиной еще одной притчи. Не то, чтобы я так уж сильно верил в математику, но мы были связаны по рукам и ногам. На следующее утро Хаджа отправился во дворец, а я в город, во владение чумы. Я боялся ее, как и прежде, но стремительное движения жизни и желание хоть немного насладиться чувством причастности к этому миру приятно кружили мне голову. Стоял прохладный ветреный летний день. Бродя среди мертвых и обреченных на смерть, я думал, что уже многие годы не ощущал такой любви к жизни. Я заходил во дворы мечетей, записывал на листок бумаги количество стоявших там гробов, а потом, прогуливаясь по окружающему мечеть-кварталу, пытался установить связь между тем, что в нем вижу, и числом покойников, свести в единое целое и как-то истолковать внешний вид домов, настроение людей, их радость и печаль. Это было непросто. К тому же мои глаза с непонятной жадностью цеплялись только за мелкие подробности чужой жизни, отмечая, как люди переживают вместе с родными и близкими радость, либо отчаяние, или как их разделяет безразличие. Ближе к полудню, когда в голове уже мутилось от уличной толчьи и бесчисленных покойников, я переправился на противоположный берег, в Галату, и стал бродить в окрестностях верфи. Заходил в кофейне для рабочих, курил, не смело затягиваясь. Прошелся по рынкам, пообедал, исключительно из любопытства, в бесплатной харчевне для бедняков. Мне хотелось все хорошенько запомнить и разложить по полочкам, чтобы потом осмыслить и прийти к какому-то выводу. Когда стемнело, я вернулся домой, не чуя под собой ног от усталости и стал слушать рассказ хаджи о том как он ходил во дворец все получилось как нельзя лучше придуманный нами рассказ произвел на султана впечатление хаджи убедил его в том что чума подобно шайтану принимает человеческий облик и так обманывая людей губит их султан распорядился не пускать во дворец никаких чужаков и взять под строгую охрану все входы и выходы затем султан спросил Когда и как кончится чума? И Хаджа проявил такие чудеса красноречия, что повелитель правоверных пролепетал в страхе. Он ясно представляет себе ангела смерти Азраила, который бродит, словно пьяный по городским улицам, и увлекает за собой тех, кто ему приглянется. Хаджа сразу же взволнованно поправил «Нет, это не Азраил». Это шайтан обрекает людей на смерть. И не пьян он, а очень хитер. Потом, как мы и задумали, Хаджа заговорил о необходимости противодействовать шайтану. Чтобы понять, когда чума оставит город в покое, нужно выяснить, в каких местах бродит шайтан. Кое-кто из свиты начал было говорить, что бороться с чумой значит идти против воли Аллаха, но султан остался глух к их речам. Потом он спросил у Хаджи про животных — Опасен ли шатан чумы для его ястребов, соколов, львов и обезьян? Хаджа, не раздумывая, изрек, что если людям чума является в человеческом облике, то животным в облике крысы. Султан приказал доставить из какого-нибудь далекого города, незатронутого чумой, пятьсот кошек, а в распоряжение Хаджи выделить столько людей, сколько тому будет нужно. Двенадцать человек, отданных под наше начало, мы сразу же отправили во все концы Стамбула обходить кварталы и сообщать нам об увиденном, а также докладывать о числе покойников. На нашем столе мы расстелили грубый план Стамбула, который я начертил по картам из книг, кое в чем исправив. По ночам мы увлеченно, хотя и со страхом, отмечали, где по городу ходит чума и обсуждали, что еще нужно сказать султану. Поначалу мы не питали особых надежд на успех Чума ходила по городу не как хитрый шайтан, а как шатающийся бесцель бродяга. В один день она уносила сорок душ в Аксарае, потом бросалась в Фатих, на следующий день гостила на другом берегу, в Топхане и Джихангире, а там, глядя она уже в Зайрейке, погубила разом двадцать человек в нашем квартале у Золотого Рога. Сведения о количестве смертей нам тоже мало о чем говорили. В один день могло умереть пятьсот человек, в другой стоа. Пока мы поняли, что нужно обращать внимание не на то, где Чума убила свою жертву, а на то, где впервые с ней встретилась, прошло немало времени. А тут Хаджу вновь вызвали во дворец. Поразмыслив, мы решили, он должен рассказать султану, что Чума бродит по многолюдным рынкам и базарам, где продавцы надувают покупателей, и по кофейням, где все сидят в тесноте, обсуждая слухи и сплетни. Хаджа ушел вернулся вечером. Выслушав его рассказ, султан спросил, что же делать. Хаджа сказал, что нужно силой ограничить проход на рынки и базары и вообще передвижение людей по городу. Умники из свита султана, разумеется, сразу стали возражать. Как же тогда кормить город? Если остановить торговлю, то и жизнь остановится. Известие о том, что чума ходит по городу в человеческом облике, посеет в народе страх. Многие поверят, что близок конец света, и выйдут из повиновения. К тому же никому не захочется оказаться запертым в квартале, по которому бродит шайтан чумы. Начнутся бунты. И они были правы, — заметил Хаджа. Но тут один умник спросил, где же найти человека, который смог бы применить столь суровые меры и удержать народ в узде? И султан, разгневавшись, закричал, что покарает любого, кто посмеет усомниться в его могуществе. Все перепугались, а султан, еще не остыв от гнева, повелел сделать так, как говорит хаджа, но не забыл посоветоваться со свитой. Главный астролог, сыткий Эфенди, имевший зуб против хаджи, напомнил, что тот так и не сказал, когда же чума покинет Стамбул. Испугавшись, что султан прислушается к астрологу, Хаджа пообещал в следующий раз принести календарь. Испещерив нашу карту значками, заполнив ее цифрами, мы так и не смогли понять, какая логика стоит за перемещениями чумы по городу. Тем временем ограничения, объявленные султаном, вступили в силу. У входов на рынки, у лодочных пристаней и на главных улицах были поставлены янычары, которые останавливали всякого проходящего и спрашивали, кто он такой, куда и откуда идет. Испуганных, растерянных путников и всех шатающихся без дела отправляли по домам, чтобы их не обманула чума в человеческом облике. Узнав, что жизнь в Кополы-Чарши и на рынке Ванкопаны замерла, мы записали все собранные за последний месяц сведения о количестве смертей на лист бумаги, повесили его на стену и задумались. По мнению Хаджи, надежда найти в перемещениях чумы скрытую логику была напрасна. И чтобы спасти свои головы, нам следовало придумать что-нибудь такое, чем можно отвлечь внимание султана. В те же дни мы узнали о введении пропусков. Оказывается, Агайи-Нычар, дабы не прекратилась торговля и город не остался без продовольствия, выдавал пропуска тем людям, которые представлялись ему достойными такой милости». Когда мы услышали, что он отменно нагревает на этом руки, а мелкие торговцы, не желающие платить эту дополнительную подать, задумываются о бунте, я как раз впервые начал улавливать некую логику в наших цифрах. И когда Хаджа закончил пересказывать мне слухи о заговоре, который готовит великий визирь Керприлю вместе с торговцами, я сказал ему об этом и попытался убедить его в том, что чума, потихоньку отступает с окраин из кварталов бедняков. Хаджа не очень-то мне поверил, но изготовление календаря возложил на меня. А сам он, — сказал Хаджа, — напишет, дабы отвлечь внимание султана, рассказ, в котором никто не сможет найти никакого смысла из которого нельзя будет сделать никакого вывода. Через некоторое время он спросил меня, можно ли придумать такой рассказ, в котором не имелось бы смысла, но было бы приятно читать или слушать. — Как музыку? — спросил я, немало удивив Хаджу. Потом мы сошлись на том, что зачин хорошего рассказа должен быть по-детски наивным, будто сказка, середина страшный, словно кошмарный сон, а конец печальным, как расставание влюбленных. Всю ночь, накануне того дня, когда Хаджа должен был пойти во дворец, Мы провели лихорадочные работы и весело болтая. В соседней комнате сидел наш приятель-левша, переписывавший набело первую часть еще незаконченного рассказа. Под утро, основываясь на полученных нами неполных данных и уравнениях, которые я уже столько дней пытался из них вывести, я пришел к выводу, что Чума, собрав свои последние жертвы на рынках, покинет город через двадцать дней» аджа не стал вникать в обоснование моего прогноза. Сказал только, что до дня избавления еще слишком далеко, и надо указать в календаре другой срок — две недели. Да и его скрыть за разными прочими цифрами. Я был настроен не столь радужно, но сделал, как он сказал. аджа тут же снабдил некоторые из дат календаря стихотворными подписями и отнес их к завершавшему свою работу писарю. А мне велел сделать рисунки кое-каким подписям. Полдень, уходя во дворец с рукописью, наскоро переплетенной в синюю мраморную бумагу, Аджа был невесел. На него навалились тоска и страх. Мне он сказал, что уповает не столько на календарь, сколько на пеликанов, крылатых быков, красных муравьев, говорящих обезьян, которыми изобиловали страницы прилагающегося к календарю рассказа. Вернулся он, охваченный волнением, которое не утихало потом еще три недели. Ему удалось убедить султана в истинности своего прорицания. Поначалу он был готов к любому исходу. Пока наделенный красивым голосом юноша читал рассказ хаджи, в свете султана даже раздавались смешки. Несомненно, это смеялись враги хаджи с целью унизить его в глазах повелителя. Султан сурово велел им замолчать, однако спросил, на чем основано предсказание о том, что чума прекратится через две недели. Хаджа ответил, что все объяснения содержатся в рассказе, который никто не понял. Затем, желая угодить султану, он стал гладить разноцветных кошек, которых теперь во дворце водилось великое множество. Их привезли на кораблях из Трабзона, и бродили они не только по внутренним дворам, но и по покоям. На следующий день, вернувшись из дворца, Хаджа сказал, что окружение султана раскололось на два стана. Одни, в том числе главный астролог Сытхея Фенди, требовали отмены всех введенных в городе противочумных мер. Другие, поддерживая Хаджу, говорили, «Прижмем город покрепче, чтобы и бродящему по нему шайтану пришлось несладко Я, наблюдая за тем, как уменьшается с каждым днем количество смертей, Чувствовал, что надежда во мне крепнет. Но Хаджу продолжала мучить тревога. Он утверждал, что его противники, из числа царедворцев, войдя в сговор с капрюлю, готовят мятеж. Заботит же их борьба не с чумой, а со своими врагами. В конце первой недели количество смертей заметно сократилось. Однако стало понятно, что мои первоначальные расчеты верны, и через неделю чума не закончится. Я пенял Хадже за то, что он изменил мой календарь, но Хаджа уже преисполнился надежды и взволнованно рассказывал мне, что слухи про великого визиря так и остались слухами, а распускали их те самые люди, которым хотелось, чтобы все думали будто Кепрулю заодно с ними. Изрядно напуганный всеми этими интригами и кознями, султан искал покоя в общении со своими кошками. К исходу второй недели город страдал уже не столько от чумы, сколько от принятых против нее мер. С каждым днем умирало все меньше людей, но об этом знали лишь немногие, вроде нас с Хаджой. Поползли слухи о приближающемся голоде. Стамбул стал страшен, словно обезлюдивший, оставленный своими жителями город. Сам я не покидал нашего квартала, но Хаджа рассказывал, что за каждым закрытым окном и запертой дверью чувствовалось отчаяние людей, измученных повальной болезнью. Складывалось ощущение, будто они чего-то ждут, ни чумы и смерти, а чего-то другого. Это напряженное ожидание угадывалось и во дворце. Стоило кому-нибудь уронить чашку или громко закашляться, как толпу перешептывающихся умников, гадающих о том, какое решение примет сегодня султан, охватывал ужас вперемешку с радостью. Так бывает с попавшими в безвыходное положение людьми, которым хочется, чтобы наконец произошло хоть что-то и будь что будет. хаджи тоже был захвачен общим настроением. Он пытался говорить с султаном о том, что чума потихоньку отступает, о том, что его, хаджи, предсказания оказались верными. Но эти речи не производили на султана должного впечатления. И в конце концов, хаджи приходилось переводить разговор на животных. Через два дня из подсчетов, проделанных в мечетях, Стало ясно, что чума стремительно пошла на убыль. Но Хаджа в ту пятницу радовался по иной причине. В городе произошли беспорядки. Кучка доведенных до отчаяния мелких торговцев вступила в стычку с перекрывшими дороги янычарами. К торговцам примкнули другие янычары, тоже недовольные запретами, два глупых имама из небольших мечетей, несколько бродяг, прельщенных возможностью пограбить и прочий сброд. Они кричали, что чума послана Аллахом, и бороться с ней нельзя. Но мятеж, не успев разгореться, был немедленно подавлен. Тут же, видимо, для того, чтобы представить события более опасным, чем оно на самом деле было, у шеиха у Леслама истребовали фетву и казнили двадцать человек. Хаджа был на седьмом небе от радости. На следующий вечер он объявил о победе. Во дворце никто уже больше не заикался об отмене мер против чумы. Вызванный туда ага Янничар заявил, что сторонники бунтовщиков есть и в окружении султана, тот разгневался, и враги хаджи, доставившие ему столько неприятностей, в страхе попрятались кто куда. Говорили, что Каприлю, который, согласно ходившим ранее слухам, действовал заодно с ними, собирается сурово покарать мятежников. Хаджа с довольным видом рассказывал, что и он тоже поддёргнул султана в этом направлении. Люди, подавившие мятеж, желая убедить повелителя в своей правоте, сообщили ему, что чума отступает, и это была чистая правда. Султан воздал хаджи хвалу, какой никогда не воздавал раньше, и захотел показать ему привезенных из Африки обезьян. Когда они стояли у клетки, наблюдая за мартышками, чье бесстыдство и нечистоплотность вызывали у хаджа отвращение, султан спросил, можно ли научить их разговаривать, как попугаев. Затем, обратившись к свите, сказал, что желает теперь чаще видеть Хаджу, и что подготовленный им календарь оказался правильным. Через месяц Хаджа стал главным астрологом. Мало того, в ту же пятницу, когда султан отправился на торжественный намаз в честь окончания чумы в Айя-Софию, куда собрался весь город, Хаджа следовал за ним в его свете. Меры против чумного поветрия были отменены, Толпа шумно ликовала, славя Аллаха и султана. И я был там, среди ликующих. Когда султан проезжал мимо нас, на своем коне, люди вокруг меня заорали изо всех сил. Началась сутолока. начары стали теснить обезумевшую от восторга толпу. Меня прижали к дереву, но я, работая локтями, протиснулся вперед и вдруг оказался в четырех-пяти шагах от хаджи который с довольным и счастливым видом шествовал вслед за султаном. Он отвел взгляд, словно не узнал меня. Посреди всего этого безумного шума меня вдруг охватил какой-то дурацкий восторг. Я закричал, что было сил. Мне хотелось, чтобы он заметил, что я здесь, чтобы увидел меня и вытащил из толпы. Я присоединился бы к этому счастливому шествию победителей и сильных мира сего». Но желал я этого не для того, чтобы присвоить себе частицу этой победы или получить награду за то, что я сделал. Нет, меня владели совсем другие чувства. Я должен быть там, потому что я и есть аджа Словно в страшном сне, одном из тех, что мне так часто снились, я как будто смотрел на себя со стороны. А если я мог увидеть себя со стороны, то значит был кем-то другим мне не хотелось даже знать, кто этот другой, в чье тело я вселился. В ужасе, глядя на самого себя, проходящего мимо и не узнающего меня, я хотел как можно скорее присоединиться к нему. Но грубый янычар со всей силы толкнул меня назад. В гуще толпы.